Раскрытый шифр. Нэнси мгновенно приняла решение перепрыгнуть на автостраду, туда, где двигался нескончаемый поток машин. «Это мой единственный шанс», — мелькнуло у нее в голове. Но не успела она сделать хоть одно движение, как мужчины придвинулись к ней, отрезав путь к спасению. Нэнси оглянулась. Очутиться в воде ей не хотелось. Они уже почти схватили ее, когда она, метнувшись, как молния, подпрыгнула, уцепилась за край балки над головой и, подтянувшись, влезла на нее. У успевшего схватить ее за ногу, осталась в руках только кроссовка Нэнси. Но времени сожалеть о кроссовке не было. Нэнси карабкалась по балке. «Где она?» — крикнул один из них. «Не знаю», — откликнулся другой. «Туман? Ничего не вижу». «Она должна быть где-то здесь! Нельзя дать ей уйти!» Нэнси тихо ползла вдоль балки, пока не достигла такого места, где можно было спрыгнуть на пешеходную дорожку. Оказавшись там, она тут же перескочила на автостраду. «Она где-то здесь, Джо! Я слышал какие-то звуки!» Но Нэнси оказалась куда проворнее своих преследователей. «Мы не можем дать ей уйти!» — услышала она возмущенный голос крановщика. А Нэнси уже лавировала среди медленно двигавшихся автомобилей. Она слышала, что преследователи где-то позади нее, и хоть мешал густой туман, Нэнси было нелегко ускользнуть от них даже в потоке машин. Нэнси бросила в самую гущу автомобилей. «Что ж ты делаешь?» — услышала Нэнси крик водителя и затем гудок его машины. Нэнси приостановилась и внезапно обнаружила, что преследователи разделились, и теперь приближаются к ней с двух сторон. Рванув между двумя машинами, она в последний момент успела ускользнуть от них, но одна из машин чуть не сбила ее. Снова взревел гудок, и в сантиметре от машины, едва не сбившей Нэнси, затормозил фургон. Водители обеих машин, выскочив из кабин, начали ругаться между собой. «Я не мог ничего сделать», — кричал один. — Прямо передо мной возникла девушка. — Конечно, дружище, единорога. Случаем с ней не было? Нэнси бежала вдоль стенки автострады. Голоса позади звучали все глуше и глуше. Она воспользовалась возникшей сумятицей, и когда водитель грузовичка, идущего у самого края дороги, притормозил, заинтересовавшись случившимся, Нэнси перемахнула через борт и минуту спустя распласталась на дне кузова. Это было как нельзя вовремя, потому что тут же послышался топот бегущего человека. Это мог быть только один из ее преследователей. Нэнси задержала дыхание. Ей хотелось стать невидимкой. Бандит остановился, прямо у грозовичка похоже мы ее потеряли услышала она его голос как мы могли ее потерять кто-то за это заплатит джо скорее всего мы давай-ка ищи ее она где-то здесь да эй а может она забралась в одной из этих машин нэнси почувствовала как ее снова охватил ужас. Сердце быстро застучало в груди и на лбу, несмотря на холод, выступил пот, и в этот момент она услышала звук взревевшего двигателя. Грузовичок тронулся с места, плавно набирая скорость. Нэнси скорчилась у заднего борта и заставила себя глубоко вздохнуть. Стук сердца постепенно стихал. по мере того, как грузовичок катил все дальше и дальше. Через несколько минут Нэнси осмелилась выглянуть через борт кузова. Она узнала армейскую базу пресс которую видела, когда разыскивала Питера Стайна. Еще через некоторое время она поняла, что машина въехала в город, идет по улице, изредка снижая скорость и останавливаясь у светофоров. Во время следующей остановки Нэнси еще раз огляделась. Машина приближалась к району причалов. Лучшего момента не стоило и ждать, и она решила спрыгнуть, как только машина притормозит снова. Грузовик, казалось, никогда не остановится. Наконец... Нэнси почувствовала, что он замедляет ход. Услышав скрежет шестерен в коробке переключения скоростей, она поняла, пора. Водитель, следующий за грузовичком машины, нажал на гудок, и ее фары ослепили Нэнси, когда она спрыгнула через задний борт. Нэнси отвернулась в сторону и зажмурилась. Затем огляделась вокруг. пытаясь определить, где находится. И тут ее осенило. Нэнси подумала, что ее открытие позволит пролить свет на все происшедшее. Сейчас ей был нужен телефон. Два квартала пришлось ей пробежать по узкой полутемной улице. Днем здесь было не протолкнуться, но в это время не было ни души. Добежав до телефона, она набрала номер отеля. «Джорджи, это я!» «Нэнси, с тобой все в порядке? Мы с Ханной места себе не находим. Я уже собирала звонить в полицию». «Я жива и здорова. Расскажу все позднее. Сейчас просто нет времени. Ты можешь сейчас подъехать сюда с Ханной? Это очень важно». «Конечно! Где ты?» Нэнси... Объяснила Джорджи, как ее найти. Мы сразу выезжаем к тебе, пообещала Джорджи. Спасибо. У нас мало времени. Нэнси нетерпеливо шагала взад и вперед по тротуару, когда двадцать минут спустя в такси прибыли Ханна и Джорджи. Это сомнительный район, Нэнси, нервно заговорила Ханна. Таксист все время повторял: "Вы уверены?" Что именно здесь хотите выйти? Я знаю, Ханна. Но дело важнее. Слушайте, я знаю теперь, что означают цифры на бумажке, найденной в квартире у Эмили. Меня как громом поразило, когда я бежала вдоль причалов, спрыгнув с грузовика. Грузовика? Какого грузовика? Перебила Джорджи. Потом... — Все расскажу потом, — продолжала Нэнси. Все причалы пронумерованы. Причал, на котором нас с Эмили чуть не раздавили грузом, — тридцать седьмой. — Дай-ка взглянуть на бумажку, — попросила Джорджи. Нэнси вытащила измятый клочок из кармана. — Совпадает, — согласила Джорджи. — Ну а другие цифры? Внезапно. Вмешалась Ханна, сказав суровым тоном. «Нэнси! Куда исчезла вторая кроссовка? Представьте себе, бегает по городу с босой ногой. Ханна! Об этом я тоже расскажу тебе позднее!» Торопливо ответила Нэнси. «Так что значат остальные цифры?» — повторила вопрос Джорджи. «Четыре, одиннадцать и двенадцать». Четыре, одиннадцать, может быть, датой. То есть сегодня одиннадцатое апреля. Позвольте-ка мне тоже отгадать, — вставила Ханна. Двенадцать означает время, правильно? Надеюсь, что так. Нэнси посмотрела на свои часы. А если так, то у нас всего час, чтобы найти Эмили. Пока не произошло чего-нибудь непредвиденного. Тогда идем. — воскликнула Джорджи. — Я согласна, — подтвердила Ханна. — Ханна, я думаю, ты очень поможешь нам, если свяжешься с лейтенантом Чином. Скажи ему, что мы обнаружили, и пусть приезжает сюда как можно быстрее. Если я права, то нам понадобится помощь и очень существенная. Нэнси огляделась вокруг. — Я видела, да, вот здесь, — она указала на светящуюся вывеску, — обед круглые сутки, в квартале от них. — Ты можешь оттуда позвонить и жди там лейтенанта Чина. — Ханна, хочешь, мы пойдем? — Нет, — прервала Ханна. — Я сделаю это для Эмили. Она порывисто обняла девушек и быстро зашагала прочь. Девушки направились к причалу 37 и начали поиск. Они обошли вокруг всех складских помещений, примыкавших к причалу. Все были заперты на ночь, некоторые охранялись. Девушки старались не попасть на глаза охранникам. — Не надо, чтобы кто-нибудь знал о нашем присутствии, — прошептала Нэнси, увлекая Джорджи в тень. Время истекало, поэтому девушки решили разделиться, когда подошли к последнему складу причала. Они решили исследовать здание с двух сторон сразу. «Встречаемся на этом месте?» «Через пять минут», — предложила Джорджи. «Если кого-то из нас не окажется, другая пойдет ее искать». «Договорились?» Нэнси согласно кивнула. и пошла вдоль склада. Она отметила, что здание было таким же, как и остальные склады, которые они уже проверили. Громадные скользящие ворота, на стороне обращенной к причалу, позволяли быстро загружать и разгружать товары. В здании не было ни окон, ни дверей. Девушки встретились на том же месте, «Через три минуты». «Ну что?» — спросила Джорджи. «Ничего», — мрачно ответила Нэнси. «А у тебя то же самое». «Хотела бы я знать, что мы ищем. Главное, мы не знаем, где это искать». Именно в этот момент Нэнси заметила фигуру, приближающуюся к складу. Она потянула за собой Джорджи и прижалась к стене. «Наверное, это охранник обходит склад», — прошептала Джорджи. Нэнси пожала плечами. И из своего укромного места они продолжали наблюдение. Фигура исчезла в темноте, затем снова попала в полосу света от уличного фонаря. Это был мужчина. Он обернулся, оглядел все вокруг и снова пропал в темноте. Джорджи и Нэнси переглянулись, не веря своим глазам. — Это не сторож! — еле слышно произнесла Нэнси. — Это конкурент Эмили, Питер Стайн!